Глава двенадцатая. Проблема чуда неотделима от проблемы выбора. В самом деле чудо может сотворить тот, кто найдет правильный выбор. В выборе сталкиваются разум и воля. В разуме скрывается оглядка, опасная для него самого. В воле преобладает бесстрашная решимость. Спор об их соединении и противоположности в конце концов оборачивался спором, как быть человеку-человеком. Тема эта является одной из стержневых в духовных исканиях человечества, будь они философскими или религиозными по своей форме. В первой четверти XVI столетия на этой почве столкнулись такие крупнейшие представители протестанства, как Эразм Роттердамской и Лютер. Первый написал трактат о свободе воли, второй – о рабской воле. То есть один утверждал, что человеку дана свобода выбора как благо, другой – что она пагубна для него. Разм Роттердамский признавал за людьми способность различения добра и зла, тем самым склонности к добру и отвращение козлу. По мнению же Лютера, человеку надлежит полагаться не на знание, а на веру потому что с его точки зрения, доверяясь знаниям, человек становится их пленником. Напротив, в представлении Роттердамского, противника Лютера, только в знаниях люди черпают свободу воли. Эта проблема, проблема знаний и веры, берет свое начало от начала веков. В XIX веке о нее споткнулся Гегель. Немало страниц отвел он ей в феноменологии духа. Здесь он пишет, что знания порождают страх отклонения от них из-за ощущения недостаточности их, что само по себе парализует волю. Своим культом знаний Гегель внушал недоверие к вере. Дабы избежать такой опасности, он становится на путь внушения недоверия к недоверию. Это, в общем-то, ни к чему не приводит. Отвергающие недоверие, в свою очередь требует подтверждения знаниями, как и отвергаемое. Круг замыкается, и Творец обязан прорваться сквозь него, чтобы создать нечто как бы совершенно независимое от знаний и необходимое людям, во всяком случае не менее, чем знания. Творчество упирается в проблему чуда. Без чуда вообще немыслимо бытие человечества. Однако у разных народов и в разные времена устанавливается различные отношения к чуду. На Западе к XIX веку проблема чуда была изгнана из философского и исторического мышления. В России дело обстояло иначе. Недаром Пушкин отвергает формулы, выработанные французскими историками, как неприменимые к русскому историческому процессу. Литературы западноевропейских стран прошлого столетия идут в ногу и с философией, и с историей. Показательным здесь роман Флобера «Искушение святого Антония». При всем сочувствии герою своему, столь склонному к вере в чудеса, Флобер идет на полное отрицание чудес, только сила закона является основой порядка. В русской литературе прошлого века В творчестве гениальнейших русских писателей, творивших одновременно с Флабером, тема чуда занимает исключительное место. По Достоевскому. Каждый из нас носит золотой век в кармане. Каждому человеку, по идее, дана возможность достигнуть всего, в чем нуждается он, и если он не способен сделать этого, то сам виноват в этом. Причина крушений всех его намерений – Необоснованные претензии на переустройство мира, согласно собственным представлениям о мире, более неудовлетворяющим, чем удовлетворяющим его самого. Как бы там ни было, Достоевский на протяжении всего самого плодотворного периода своего творчества, от начала шестидесятых годов и до конца дней своих, углублялся в человеческий характер одного и того же склада. Тут были неизбежны известные повторения. Тут был и в своем роде предначертанный предел. Потому, сколько бы ни сталкивался он с судьбою, ему не был предуказан прямой и неразрешимый конфликт с нею, ибо для этого он был слишком подчинен задаче поступательного движения в раскрытии им подпольного человека. О Гоголе было уже сказано, что его разрыв с литературой был навязан ему самим его отношением к назначению литературного творчества. Разуверившись в нем, как в способе разрешения всех общественных вопросов, он попытался по-новому осуществить себя, выйдя за пределы свои как творца, а это явилось причиной окончательного его краха вплоть до физической смерти. Толстой хотя и не верил в чудо в буквальном смысле слова, вообще резко, отрицательно относился к чуду, тем не менее возлагал свои надежды на возникновение некоего подобия рая на земле. Его основополагающая идея, идея о самосовершенствовании человека, по достижении чего этот человек указал бы путь к достижению того же самого результата всем остальным людям, не есть ли это вера в чудо хотя бы и парадоксально истолкованные. Но ну, тут Толстого поджидали еще большие разочарования, нежели Достоевского. Идея самосовершенствования все время ускользала из-под его ног, что влекло за собой нарастание пессимизма в его умонастроении, тяжелые душевные кризисы, и отсюда поиск иных нечисто литературных решений все одного и того же основного вопроса. Конечным результатом всего этого Явился побег Толстого из собственного дома и смерть в пути. Иными словами, и перед Толстым, как и перед Достоевским, маячил предел, дальше которого не мог двинуться он как писатель. Однако ни Достоевский, ни Толстой не сказали бы, как сказал Флобер, что закон является единственным учредителем порядка в этом мире. Вся суть героев Достоевского и Толстого, при колоссальном различии между ними, в доказательстве превосходства творческой мощи человека над преустановлениями закона, пуская от него самого исходящими. В том величайшие духовные и художественные открытия, совершенные Достоевским и Толстым. Тем не менее, поединок их героев с необходимостью Заканчивается разве только в ничью, да, собственно, и не заканчивается, но обрывается. В лучшем для них случае зарождением у них новой надежды на обретение новых форм противостояния необходимости, которые привели бы к возвышению над нею. Но лишь только один Пушкин. Находит в человеке духовные ресурсы делать выбор между различными для него возможностями, в каких бы тяжких обстоятельствах ни оказывался он, и чем бы это ни грозило ему. В то время как Достоевский и Толстой преподносят нам человека, судьба которого зависит от соотношения его идеи о мире с самим реальным миром, потому он, говоря строго, не имеет собственной судьбы, у Пушкина же. Человек дан как определенное, неповторимое, единственное воплощение в себе целого мира, и поэтому в известном смысле он ставит себя в положение независимости от него, что и ведет его к постоянному ожиданию конца своего, проблемы смерти, к непременному столкновению с собственной судьбой. Как Достоевский и Толстой, так и Пушкин, в отношении к судьбе, подобен своим героям. Таким образом, как уже сказано, Пушкина недопустимо сводить к этапу русского реализма, хотя он и является его родоначальником. В Пушкине вообще нельзя видеть только литературное явление. В нем преломилась история искания человеческого духа, как она выглядела тысячи лет тому назад, как выглядит она и в нашу эпоху, самую тревожную изо всех эпох пережиток человечеством. В Пушкине нельзя не уловить отражение идей Сократа и Платона, Эразма Роттердамского и Лютера, Декарта и Паскаля, Спинозы, Канта и так далее до бесконечности. Лев Толстой ставит имя Пушкина рядом с такими вершинными именами во всемирной литературе, как Гомер, Сервантес и Рабле. На примере рассуждений Канта о сладострастнике мы уже убедились, каким камнем преткновения для всемирной философии во все времена оставалась проблема выбора. Как показывает тот же пример, на какие только ухищрения не шла философия, чтобы доказать соединение в человеке зависимости и свободы. Вероятно, софистика потребовалась Канту, для отклонения слишком прямолинейного подхода к указанной проблеме со стороны Спинозы. Хорошо известно, что Спиноза сделал подлинный культ из необходимости. Его, вообще говоря, мало интересовал конкретный человек. Он был предан идее о человеке вообще. В согласии с этой идеей человек делает тот выбор, который оказывается предпочтительным по сравнению со всеми остальными, исходя из учета сложившихся обстоятельств. Ну а что, если он попадет в положение, когда два выбора окажутся равнозначными для него? В таком случае ему не останется ничего иного, как уклониться от того и другого, пускай даже это грозит ему гибелью. Спиноза пишет. Я вполне согласен, что человек, поставленный в такое состояние равновесия, именно когда он чувствует жажду и голод и видит пищу и питье, которые находятся от него в одинаковом расстоянии, умрет от голода и жажды. Если же меня спросят, не следует ли такого человека считать скорее ослом, чем человеком, то я скажу, что не знаю, так же, как не знаю, кем нужно считать того, кто надевает себе петлю на шею, и как нужно смотреть на мальчишек, дураков, безумных и прочих. Знал ли Пушкин приведенные рассуждения Спинозы? Едва ли. Но ведь это в сущности не относится к делу. Кому неизвестна история с Буридановым ослом, находившимся на одинаковом расстоянии от двух вязанок сена? потому и не подошедшим ни к одной из них в результате погибшим от голода. Спиноза лишь несколько видоизменяет эту историю. Он оказывается перед проблемой сопоставления воли и разума. Воля, замечает он, простирается дальше, чем разум. Тем не менее приоритет следует отдать разуму, который будто предпочтет ничего не делать, чем делать то, из чего неизвестно что получится так что в своих решениях проблемы выбора. Пушкин, конечно же, учитывал то, с какими трудностями сталкивалась на протяжении веков философская мысль, принимаясь за ее решение. Пушкин является собою пример такого исключительного художника, в творчестве которого художественные решения сами по себе неразрывны с исканиями всемирной философии. Потому что для Пушкина всякий человек столь же исключителен, единствен, сколь и воплощает в себе те или иные свойства всего рода человеческого. Изуи посвин, оклеветавший Макиавелли, не прочитав ни одной страницы из его произведений, не просто выродок, оскверняющий природу человеческую, а весьма яркий образчик воплощения одного из решающих свойств ее. Приведя этот пример, Пушкин заключает, человек по природе своей склонен более к осуждению, нежели к похвале, говорит Макиавелли: сей великий знаток человеческой природы. Героев Достоевского принято называть людьми отпущенными на свободу, то есть нарушителями только что изложенного спинозовского принципа «это и так, и не так». Достоевский действительно заставляет человека идти против доводов разума с целью выяснения того, что же в конце концов представляет он собою. Но с другой стороны, отдает его в плен идеям, никак не гармонирующим ни вообще с человеческой природой, ни в особенности с его личными, душевными и духовными качествами, что в результате побуждает его к насилию над собой. У Пушкинского человека нет потребности в проверке, чего же стоит его человеческая природа и как ему надлежит распорядиться ею. Пушкин представляет нам человека в принципе, положившегося только на самого себя, а не на какие-либо идеи или верования, как это происходит у Достоевского и Толстого. Отсюда у Пушкинского человека, каковым бы тот ни был, такое безпристрастие в отношении самому себе. Отсюда его готовность ко всему, что только может случиться с ним. Отсюда такая выпуклость его поступков и такая весомость слов им или о нем произносимых. Отсюда и какая бы там ни была человечность его, пускай даже совершает он самые античеловеческие поступки, отсюда за ним право на выбор собственных поступков.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 И он со стыдом принужден был отступить. Лукреция б не зарезалась, публикола не взбесился бы, брут не изгнал бы царей, и мир и история были бы не те. Итак, республикою, консулами, диктаторами, катонами, кесарем мы обязаны соблазнительному происшествию, подобному тому, которое случилось недавно в моем соседстве в Новоржевском уезде. Мысль пародировать историю и Шекспира мне представлялась. Я не мог воспротивиться двойному искушению и в два утра написал эту повесть. Я имею привычку на моих бумагах выставлять год и число. Граф Нулин писан 13 и 14 декабря. Бывают странные сближения. Последнее замечание содержит намек довольно явственный. Восстание декабристов могло бы закончиться и совсем иначе, в случае какой-нибудь непредвиденный пустяк, благоприятствующий восставшим. Тут вспоминается знаменитое изречение Паскаля. «Будь нос Клеопатры покороче, иное было бы лицо земли». Пушкин, конечно, как небо от земли, был далек от мысли, что история человеческая нагромождение случайностей. В истории каждого народа, как и всего человечества он настойчиво отыскивает идею как основное стержень ее. При этом он придает исключительное значение случайности, равно исцеплению случайностей. Одно ни в коем разе не противоречит другому, будь закономерность непреложной. История превратилась бы в мертвое однообразие. Нисколько не умаляя принципа закономерности в историческом развитии, Пушкин ставит рядом с ним, не уравнивая их между собой, принцип личности, сразу и обусловленный закономерностью, и независимой от нее. В результате, в истолковании Пушкина, личность скорее возвеличивается над закономерностью ибо порожденное ею на деле творит ее.